Глава 26. Две недели спустя. Светлана. Меня выписали из клиники, велев побольше отдыхать, есть и пить. Воспаление лёгких — это непростая штука. Но сегодня я была в хорошем настроении не только потому, что меня выписали, но и от новостей, которые принёс Дима. Рогозина и всех его прихвостней, наконец, поймали. Он пытался укрыться в Лондоне, но не учёл одного факта — У Димы оказалось гораздо больше денег и больше власти, чтобы Рогозину выдали нашей стране. Взявшись за него всерьез, были вскрыты многочисленные грязные дела этого страшного человека. Наркоторговля, скрытая под видом честного бизнеса, торговля людьми, убийство, шантаж, подкуп и многое-многое другое. И по странному стечению обстоятельств на пути в родную страну, где вершился бы суд над Рогозиным, последний случайно умер. Как сказал Дима, он просто неудачно упал и свернул себе шею. Этого человека больше нет. Испытываю ли я жалость или какие-то другие чувства. Испытываю, но не жалость, удовлетворение. Я рада, что нашей семье больше ничего не грозит. Кстати, чуть не забыл, улыбнулся Дима. Твоя мама звонила сегодня утром. И напряглась я. Дима, не молчи, пожалуйста. Твой брат встал на ноги. Пока только сделал пару шагов, но он сделал их сам. Замерла, а потом кинулась мужу на шею с радостным криком. «Да! Спасибо, спасибо, спасибо тебе! Это всё благодаря тебе!» «Не благодари!» — остановил он меня. «Это не ты должна благодарить, а я!» «За что?» — не поняла его. «Это ты дал мне новую жизнь, ты дал мне всё «Наоборот!» — произнес он. Взял мои руки в свои, поцеловал и сказал... Это я благодарен тебе за Филиппа, за семью, за твою верность, нежность и за то, что ты любишь меня. «Дима, я...» — начала было я, но он приложил мне палец к губам, призывая замолчать. «Просто хочу сказать, что все, что произошло между нами, начиная с той самой первой встречи в моем кабинете и последующие события, это было как будто дано нам свыше. Эти препятствия, сложности... Ты показала себя Света во всей своей красе, показала свою силу, любовь матери. Ты преданно и верно чтишь свое слово. Ты невероятная, я полюбил тебя, Света, и понял, что люблю, когда Рогозин тебя похитил. Один бог знает, что я пережил за те несколько часов. Открыла было рот, но Дима снова не дал сказать. Молчи, ничего не говори. Я знаю, что ты тоже меня любишь. Просто я должен был сказать тебе о своих чувствах. «А еще хочу попросить у тебя прощения». «За что?» — спросила одними губами. «За всю ту боль, через которую ты прошла. За все слезы, что пролила. За все, что делало тебя несчастной. Я хочу сегодняшнего дня, чтобы мы начали с чистого листа, по-настоящему. Что скажешь?» «Я только за», — был мой ответ. «Прекрасно. Тогда поехали домой. Филипп очень скучает по тебе». а я как по нему соскучилась. Мы покинули клинику, и, уже подойдя к машине, я спохватилась и сказала мужу, «Дима, мне нужно вернуться, я забыла цветы, что ты вчера принёс». «Пусть останутся в палате», — махнул он рукой. «Ну уж нет, эти белые розы мои», — засмеялась я, — «я быстро». «Хорошо, жду тебя в машине». Я только-только зашла в холл клиники, как тут же произошёл взрыв. Будто в замедленной съемке я обернулась и забыла, как дышать. «Дима!» — прохрепела сдавленно. Машина моего мужа взорвалась и горела. «Дима!» «Дмитрий!» «Я горел. Я понимал, но как-то отстраненно, что запах горелого мяса и паленых волос исходит от меня самого». что нестерпимая боль, о которой я лишь слышал, на самом деле такая страшная. Воздух был настолько горяч, что слюна у меня во рту буквально закипала, а из легких испарялась влага. Я не мог сделать даже вдох, огонь убивал меня. Почему-то подумал о том, что так и не успел показать всю силу своих чувств к Свете. Жаль. Я начал терять сознание. Главное, что Света и Филипп живы, а мне не страшно умереть. «Вероника. Я сделал, как ты просила», — сказал этот мужчинка, трусливый, как щенок. «Теперь ты оставишь меня и мою семью в покое, поняла?» Усмехнулась и бряцнула стол своими наручниками. «Рома, я свое слово умею держать. Ты должен был избавиться не только от Северского, но и от его жены», — я цокнула языком. «Ты же выполнил задание наполовину». «Значит, я прощаю твой долг только наполовину. Верни остальные деньги, и тогда я забуду про тебя». «Сука!» — прошипело это существо, звавшееся бывшим мужем Светланы. «Ты обещала!» «Как знаешь, я уже тебе говорила, что продам твой долг одним очень, скажем так, важным людям. Они будут разговаривать с тобой не так ласково, как я». «Что ты хочешь?» — прохрипел Роман Бураве меня ненавистным взглядом. «Ты знаешь, чего я хочу», — мурлыкнула я. «Возвращайся в следующий раз с хорошими новостями. Даю тебе неделю». «Это слишком мало», — взвизгнул он. «Неделя. Время пошло». Через неделю Роман был найден мертвым в своем собственном автомобиле. Как скажут эксперты, отказали тормоза. Вероника же, точно так же, как и Рогозин, неудачно поскользнется и свернет себе шею. Никто не узнает правды. правда, что когда-то нежная и хрупкая женщина по имени Солнцева Светлана Михайловна стала беспощадной львицей, мстящей за свою семью. Имеющая неограниченные ресурсы и возможности, Светлана быстро нашла тех, кто заказал и выполнил заказ по убийству ее мужа. Ничего нет важнее семьи.